46. Весна пришла в северный край поздно. После нескольких солнечных деньков сезон грязи слякоти почти закончился, хотя свежий запах влажной земли все еще оставался. Орла пока не была уверена, хватит ли лета на то, чтобы вырастить настоящий сад, но решила попробовать. Для начала они с детьми посадили зеленые бобы и помидоры. Она представила себе свежие запасы на полках кладовой в подвале. Она записалась в городе на курсы по стрельбе, а Окир сыновьями учил ее охотиться и свежевать животных. Так или иначе, у них больше никогда не кончится еда. Тайка, которому теперь наскучило, что маленькие растения были в земле, неторопливо удалился со своей палкой, которая волшебным образом превратилась в меч. «С чем ты борешься?» «Мы с драконьихой просто играем», – ответил он. «Она очень добрая». «Ладно». Орла улыбалась, пока он искал приключений во дворе. Затем повернулась к Элеонор Куин, которая сидела рядом. Ее колени и руки были перепачканы свежей землей. «Знаешь, что я забыла купить?» «Шланг. Но у нас есть ведро. Можно подождать, пока пойдет дождь». Девочка посмотрела вверх, оценивая небо. «Возможно, через пару дней». Теперь Орла часто спрашивала себя, чем было это дерево перед ней. «Думаю, для недавно посаженных растений нужно хотя бы немного воды». Орла поднялась и стряхнула землю с рук. «Я на минутку». Она направилась к дому. Это было не так уж плохо – приспосабливаться к затворнической жизни. И Леонор Куин пока не добралась до города. На полпути она неизбежно начинала чувствовать слабость, бормотала, что вот-вот потеряет сознание. И они поворачивали обратно. Но раз в неделю к ней приезжал давать уроки учитель скрипки. Благодаря интернету, регулярным видеочатам с родителями и визитам Уокера и Джулии, Орла больше не чувствовала себя такой одинокой. И семья приняла ее оправдание, почему они с детьми не могут путешествовать или навещать кого-либо. Они не были готовы оставить шоу даже на день. Орла получила водительские права и была не против оставлять Элеанор Куин одну ненадолго, когда они с Тайко отправлялись за покупками. Девочка была более чем в состоянии позаботиться о себе. И когда они все вместе находились дома с картинами шоу на стенах и музыкой, которую он любил для них ставить, он казался рядом, частью всего. Они развеяли прах шоу вокруг дома. Йорла часто видела его в своем воображении, широкой улыбкой. Ему нравилась женщина, которой она становилась, столь же независимой в провинции, сколь и в городе. И дети были счастливы. Они играли во дворе каждый день, независимо от погоды. И новая смелость Элеонор Куин передалась ее брату. Иногда он играл один, подражая певчим птицам, в то время как сестра разбиралась со своей силой. Тайка называл ее волшебницей. Ни Орла, ни Элеонор Куин не стали его поправлять. Когда Орла вышла с тяжелым ведром воды, она ухмыльнулась тому, что усилия были напрасны. Она оставила ведро на крыльце, пролив немного на обувь и пошла обратно в сад. Когда-то это было место, где стоял гараж. Она перенесла генератор на другую сторону дома, и теперь у внедорожника появилась новая парковка, засыпанная гравием, там, где подъездная дорожка соединялась со двором. Элеонор Куин вызвала тучу, и на их маленькую грядку пролился легкий дождик. «Сделай радугу!» – закричал Тайка, скача по кругу. Протянув руку, Элеонор Куин изменила направление капель. Солнце светило сквозь дождь так, что появилась яркая радуга, разноцветный мост, протянувшийся с одной стороны сада на другую. Тайка прыгал через цветные полосы, пытаясь дотянуться и схватить их, как будто это были светлячки. Элеонор Куин поколдовала над облаком, сделав так, чтобы радуга преследовала Тайка, пока он бегал вокруг. Он визжал и принимал эту странную игру, которую создала сестра, как нечто обыденное красоту и простоту их новой жизни. Орла окунула руки в ласковый дождевой поток, который создала дочка, смыла грязь и направилась в дом. Прежде чем она успела вернуться на кухню, дом сотрясся от оглушительного треска, такого, от которого по позвоночнику пробегает дрожь, от которого вздракиваешь и сжимаешься, хотя опасность неизвестна. Тайка закричал. Орла бросилась обратно, уверенная, что сына поразила случайно ускользнувшая от бен молния. Она была не так уж далека от правды. «Прости, мама». Элеонор Куин было слишком стыдно смотреть матери в глаза. Тайка подбежал в спасительное объятия Орлы. Обрадовавшись, что с ним все в порядке, она наконец поняла ошибку дочки. Внедорожник все еще дымился от удара. Одна шина была спущена, капот искорежен, а лобовое стекло разбито. Это была не первая вещь, которую повредила Элеонор Куин, но самая дорогая. «Бин, тебе нужно быть осторожнее». «Знаю. Нельзя же все время экспериментировать». «Мама, а как же мне еще учиться?» На лице девочки промелькнуло раздражение. Орла распознала ощутимое присутствие другого «я». Оно появлялось нечасто, но явно отличалось от ее дочери. «Элеонор Куин, Беннет, мы об этом уже говорили» о том, что нельзя позволять ее древней потусторонней части всплывать на поверхность. Орла все еще беспокоилась, что она в конечном счете одолеет свою юную хозяйку, ее настоящего ребенка. Но надеялась, что материнская любовь в конце концов смягчит острые углы. Она уже отвыкла от материнской заботы, но, похоже, хорошо относилась к Орле. Своим самым терпеливым тоном, говорившим «Я всегда права», Орла добавила. Мы договаривались. Прости. Дочка поникла. Спасибо, дорогая. Но все равно пора заходить. Можешь накрывать на стол. Красивый дубовый стол, прожженный всего в одном месте, там, где Элеонор Куин зажигала свечи, без спичек. Девочка помчалась через двор по лестнице и за дверь, явно радуясь, что скрылась от предупреждающего взгляда мамы. Иди помоги. Орла отпустила Тайка на землю, и он погнался за сестренкой. «Я возьму ложки!» – крикнул сын из гостиной. Орла посмотрела на машину. Прошел ли удар молнии сквозь капот? Повредился ли двигатель? В лучшем случае внедорожник в данный момент был непригоден для езды, и если понадобится его заменить, такие расходы она не могла себе позволить». Внутри Орла уже давно начали грызть черви сомнения. Их становилось все больше и больше. Проголодавшись, они по очереди принимались грызть ее ребра. То, что Элеонор Куин иногда недооценивала свои новые силы, Орлу не удивляло. Но это слишком сильно напоминало ей первые недели, когда они были в ловушке, не могли сесть в машину и уехать. «Может быть, Элеонор Куин сделала это нарочно?» Может, у ее второго «я» до сих пор есть план с опасными тайнами? Знаю ли я своего ребенка на самом деле?» Вокруг наблюдалось буйство зелени. Нежные свежие листочки трепетали, как тянущиеся к ней руки. Может, это была иллюзия, фокус, от которого они казались больше, чем есть, кипя жизнью. Норли Орли показала, что они снова стали чуть ближе, как любопытные соседи, отчаянно нуждающиеся в сплетнях. Ей нечего было им сказать. Орла вернулась в дом к детям, не желая, чтобы ее одолели мысли о грядущих событиях. Она знала, что-то грядет, но при этом понимала, что закрывать дверь бесполезно. Проблема жила в ее доме.